Эпилог. Два года спустя. Едва Флайер приземлился на стоянку возле Ариадской звездной академии, как я тут же выскользнула из него и, не сдержавшись, улыбнулась. Еще немного, и я окажусь в объятиях самого лучшего мужчины на свете. Меня всего-то трое суток не было на планете. Помогала Маркусу вести сложные переговоры с аэрцами. Окажется, прошла целая вечность, как не видела мужа. И теперь я просто сгорала от нетерпения, желания, предвкушения. Я с трудом сдержалась, чтобы не сорваться на мгновенное перемещение, за считанные минуты оказавшись у кабинета моего ректора. Пока шла через стоянку, пытаясь тщетно унять бешено колотящееся сердце, ответила на два вызова из отдела переговоров Звездного ветра». Внесла пояснение в несколько пунктов новых торговых договоров. Возвращаться в компанию я сегодня не планировала. График у меня так и оставался ненормированным и отчасти свободным, что и стоило ожидать при такой профессии, как дипломат. Изредка случались и командировки на другие планеты, но в основном всеми переговорами я занималась на Ариате. Работы здесь всегда хватало. В последнее время к Маркусу даже обращались из других компаний, оставляя запросы на помощь в заключении сделок и формировании базы РАС. Пожалуй, этого следовало ожидать давно, ведь у моего начальника один из лучших дипломатических отделов. Иногда работу подкидывал и Рафаэль, и Наран, и я никогда не отказывалась им помочь. Но по большей части работала все же на звездный ветер. Я добралась до административного корпуса академии, прошла все считывающие устройства и оказалась в приемной Рафаэля. Ланс, неизменный помощник моего мужа, оторвался на мгновение от голограмм. Здравствуйте, Нара Гвендолин. Вежливо поприветствовал он. Добрый вечер, мой муж у себя. Мужчина кивнул, и я приложила ладонь к двери, впархивая в кабинет. Рафаэль привычно сидел в кресле, общался с несколькими диканами по лиару, явно решал какие-то вопросы. В панорамное окно за его спиной виднелись часть Академии, парковые зоны и кружащие в небе флайеры. Но отметила я это машинально, сразу же переключаясь на моего мужчину. Одетый в белоснежную рубашку с двумя расстегнутыми пуговицами и черные брюки, Рафаэль был невероятно красив и притягателен. Увидел меня, глаза сверкнули невозможной яркой бирюзой. Он тут же коротко попрощался с коллегами, и через мгновение мы оказались в объятиях друг друга. Целовались жадно, горячо, делая редкие вдохи. Но даже не пытаясь отдышаться, как же сильно я по нему соскучилась. В руках моего мужчины я как-то разом потеряла ощущение времени и забыла обо всем существующем мире. Если бы нас не прервал вызов Палеару Рафаэля, мы бы, пожалуй, и не остановились. Мой муж сделал глубокий вдох и щелкнул по браслету. На голограмме появилась мама Рафаэля. «Здравствуй, сын. Так, полагаю, Гвен уже вернулась, если судить по твоему счастливому виду». Рафаэль, даже не думая натягивать маску отстраненности улыбнулся и с нежностью посмотрел на меня. «Да, и в этом простом коротком слове, сказанном хриплым голосом, таится и радость от встречи». И обещание долго не выпускать меня из своих рук, и невероятная обжигающая страсть. Я проскользнула чуть ближе, поздоровалась со свекровью, старательно приглаживая спутанные волосы и косясь на Рафаэле, на коже которого остались следы от моей алой губной помады. Как насчет семейного ужина? поинтересовалась Герда, понимающе улыбаясь. Рафаэль вопросительно уставился на меня, и я кивнула. Через два дня будем. Отозвался он и, быстро попрощавшись, отключился. Его пальцы вновь запутались в моих волосах, губы уже не обожгли поцелуем, как в первые мгновения встречи, а согрели лаской. Через некоторое время, пытаясь отдышаться, я уткнулась Рафаэлю в плечо. Чувствуя, как руки мужа поглаживают спину. Дарят ощущение защиты и силы. Потянулась вновь за поцелуем, но нас прервал очередной звонок Полиару. Звонили из целительского центра, просили подтвердить запись на прием к врачу. Мой муж коротко ответил и отключился, переводя взгляд на меня. «Маркус звонил, да?» — нахмурилась я. «Ну а как иначе мой муж узнал бы, что на сегодняшнем официальном обеде с аэрцами у меня закружилась голова?» Я ему рассказать еще не успела. И причину, почему это произошло, тоже пока не назвала. Вот как с ним поделиться? Я просто не умею преподносить такие новости. Я его сам набирал ответил Рафаэль, пронзительно смотря на меня. «Решил, что тебе необходим выходной». Я от этой простой заботы в глаза вдруг защипала, и я еле сдержалась, чтобы не расплакаться. Прикусила губу, делая глубокий вдох и успокаиваясь. Рафаэль ласково провел пальцами по моей щеке, заглянул в глаза, словно чего-то ждал. «Тебе нужно поесть», — тихо сказал Рафаэль, так и не дождавшись от меня никаких слов. Значит, и про то, что за обедом я просто ковыряла вилкой в тарелке, он тоже знает. Сопротивляться заботе мужа я, конечно, не стала. Но когда Рафаэль с ненормальной бережностью подхватил меня на руки и усадил в свое кресло, совсем растерялась. Он переместился к нише, где обычно хранил что-то из еды. Через пять минут передо мной стояла тарелка с супом-пюре, посыпанная свежей зеленью, запечённой рыбой и стакан гранатового сока. Я благодарно подняла глаза на моего мужчину и принялась за обед, наслаждаясь вкусной едой. «Спасибо, Рафаэль. Алекс сказала, тебе такая еда полезна, да и должна понравиться». Спокойно заметил он, убирая со стола под нос. «Алекс?» Удивилась я, гадая, что происходит. Диара заглядывал сегодня. Утрясать свое расписание вместе с женой. Пояснил Рафаэль. «Кстати...» И тренировки сегодняшнего дня тебе придется прекратить. Я ошарашенно уставилась на мужа, понимая, что он все знает. С его-то проницательностью. Гвен, ты ничего мне не хочешь рассказать? мягко поинтересовался Рафаэль. Я занервничал, и его ладонь тут же оказалась в моей руке. Гвен, ну чего ты боишься? прошептал, перемещая меня в свои объятия. Я ведь так счастлив, что стану отцом раньше не смела об этом даже мечтать его губы замерли возле моих взгляд полыхнул теплом и нежностью и я несмотря на то что это было весьма неожиданно тоже очень счастлива что у нас будет ребенок выдохнула расслабляясь в его руках самых сильных надежных любящих Рафаэль усадил меня на стол прижался лбом к моему животу нежно целуя по-прежнему не выпуская из своих рук Я все же всхлипнула от переизбытка чувств. Рафаэль тут же истер с моих щек слезы. Я так тебя люблю, моя радость, сказал он, целуя мою ладонь. Рафаэль так редко произносит именно эти слова, выражая свою любовь каждодневной заботе и поступками. От этого каждое его люблю еще ценнее. Я тебя еще больше. Он вновь притянул меня к себе, обнимая, согревая защищая в кольце своих рук от всего, что способно меня ранить. Я ощутила такое огромное всепоглощающее счастье. Оно накрыло с головой, расправило крылья. И когда наши губы встретились, пропало в моем мужчине. Самым любимым, самым желанным. моем единственном. Конец. Читала Наталья Фролова.